целом. Лицевой отдел черепа образует костную основу полости носа, глазницы и полости рта. В образовании стенок полости носа и глазницы частично участвуют и кости мозгового отдела черепа. Полость носа Кавум Наси имеет нижнюю, верхнюю и две латеральные стенки. Перегородка делит полость носа на правую и левую половины. Конец 105-й страницы. Полость носа на черепе открывается спереди грушевидным отверстием, а сзади двумя отверстиями хуанами, ведущими в носоглотку. Нижняя стенка полости носа, твердое небо, образована небными отростками верхних челюстей, и горизонтальными пластинками небных костей. Латеральная стенка образована носовой костью, лобным отростком и телом верхней челюсти, слезной костью, лабиринтом решетчатой кости, перпендикулярной пластинкой небной кости и медиальной пластинкой крыловидного отростка клиновидной кости. Верхняя стенка образована решетчатой пластинкой решетчатой кости телом клиновидной кости и небольшой частью лобной кости. В состав перегородки носа входит перпендикулярная пластинка решетчатой кости и сошник, а также носовой гребень верхней челюсти и нёбной кости. Три носовые раковины в каждой половине полости носа образуют три носовых хода верхний, средний и нижний. Полость носа Сообщается с пазухами воздухоносных костей. верхний носовой ход открываются задние ячейки пазухи решетчатой кости и пазуха клиновидной кости. В средний носовой ход передние и средние ячейки пазухи решетчатой кости, лобная пазуха и верхняя челюстная пазуха, в нижний носослезный канал. Глазница орбита, правая и левая, вместилище для глазного яблока с его вспомогательным аппаратом. По форме глазницу обычно рассматривают как пирамиду, обращенную вершиной кзади и медиально. Вход в глазницу сверху ограничен над глазничным краем лобной кости, медиально носовой частью лобной кости и лобным отростком верхней челюсти. Снизу под глазничным краем верхней челюсти и скуловой кости. Латерально скуловой костью и скуловым отростком лобной кости. В глазнице различают четыре стенки. Верхняя стенка образована глазничной частью лобной кости и малым крылом клиновидной кости. Медиальная лобным отростком верхней челюсти, глазничной пластинкой лабиринта решетчатой кости и слезной костью, нижняя – глазничной поверхностью верхней челюсти и скуловой кости, латеральная – глазничной поверхностью большого крыла клиновидной кости и отчасти скуловой и лобной костями. Верхняя глазничная щель и зрительный канал – соединяет полость глазницы с полостью черепа. Носослезный канал ведет в нижний носовой ход. Нижняя глазничная щель, ограниченная сверху большим крылом кленовидной кости, снизу задним краем глазничной поверхности верхней челюсти соединяет глазницу с крылонебной и подвисочной ямками. Через эти отверстия проходят нервы и сосуды. Полость рта, кавум орис. Костную основу полости рта составляют сверху твердое небо, небные отростки верхних челюстей и горизонтальные пластинки небных костей. Спереди из боков альвеолярные отростки верхней и альвеолярная часть нижней челюсти, в которых укреплены зубы. На перепе сбоку, справа и слева, имеется углубление ограниченные преимущественно костями мозгового черепа. К ним относятся височная, подвисочная и крылонебная ямки. Конец 106 страницы. Височная ямка. Фосса темпоралис. Ограничена сверху и сзади височной линией, проходящей под семенной кости и чесуе височной, снизу нижним краем скуловой дуги и спереди скуловой костью. В образовании этой ямки участвуют чешуя височной кости, частичная теменная кость и большое крыло клиновидной кости. Височная ямка занята одноименной мышцей. Подвесочная ямка. Фосса траемпуралис ограничена спереди верхней челюстью, медиально-латеральной пластинкой крыловидного отростка клиновидной кости, латерально ветвью нижней челюсти. В ней находятся мышцы, сосуды и нервы. Подвесочная ямка сообщается с глазницей через нижнюю глазничную щель, а также с крылонемной ямкой. Небная ямка, фосса птериго-палатина, находится медиальные подвесочные ямки. Ее медиальная стенка образована перпендикулярной пластинкой небной кости, задняя крыловидным отростком клиновидной кости, передняя бугром верхней челюсти. Крылонебная ямка имеет ряд сообщений. В нее открываются каналы и отверстия, ведущие в прилежащие полости. Конец 107 страницы. Круглое отверстие соединяет ее с полостью черепа. Клинонебное отверстие с полостью носа. Нижняя глазничная щель с полостью глазницы. Крылонебный канал с полостью рта. Крыловидный канал с областью рваного отверстия на основании черепа. Через все эти сообщения проходят нервы и сосуды. Мозговой отдел черепа, плоскостью проходящей через наружный затылочный выступ сзади и надглазничные края лобной кости спереди, делят на крышу и основание. Крыша черепа. Кальвария. На наружной поверхности крыши черепа хорошо видны венечные, сагитальные и ламдовидный швы. На мозговой поверхности борозда верхней сагитальной пазухи. Основание черепа. Басис крайний рассматривается с двух сторон. Сверху, со стороны полости черепа, внутренняя поверхность основания. И снизу – наружная поверхность основания черепа. Конец 108-й страницы. На внутренней поверхности основания черепа выделяются три черепные ямки – передняя, средняя и задняя. Передняя черепная ямка образована глазничными частями лобной кости, пластинкой кости и малыми крыльями клиновидной кости. В передней черепной ямке располагаются лобные доли мозга. Через отверстие решетчатой пластинки проходят нити обонятельного нерва. Средняя черепная ямка образована телом и большими крыльями клиновидной кости, передней поверхностью пирамиды и отчасти чешуей височной кости. Края малых крыльев являются границей между передней и средней ямками. Верхние края пирамид и спинка турецкого седла отделяют среднюю ямку от задней черепной ямки. Средняя черепная ямка является вместилищем височных долей мозга. Средние ямки различают справа и слева зрительный канал, верхнюю глазничную щель, рваное, круглое, овальное и остистое отверстие. В центральной части ямки находится турецкое седло, с ямкой для гипофиза. Задняя черепная ямка образована задней частью тела клиновидной кости, задней поверхностью пирамиды, внутренней поверхностью сосцевидного отростка височной кости и почти всей затылочной костью. В этой ямке располагается мозжечок и частично стволовая часть мозга. В центре задней черепной ямки находится большое затылочное отверстие. По бокам от него расположены каналы подъязычных нервов и неремные отверстия. Между спинкой турецкого седла и большим затылочным отверстием находится скат. На задней поверхности пирамиды имеется внутреннее слуховое отверстие, через которое проходят лицевой и преддверно-улитковой нервы. Наружная поверхность основания черепа образована теми же костями, что и внутренняя поверхность. В передней ее части находится твердое небо, относящееся к лицевому отделу черепа. На твердом небе различают не парные отверстие, отверстия, а также правые и левые большие и малые небные отверстия. Через эти отверстия проходят нервы и сосуды к твердому и мягкому небу. Горизонтальные пластинки небных костей, составляющие заднюю часть твердого неба, ограничивают снизу хуаны, разделенные задним краем сошняка. В стороны от хуан расположены крыловидные отростки кленовидной кости, между латеральной и медиальной пластинкой которых имеется ямка. На костях, участвующих в образовании наружной поверхности основания черепа, имеются различные отверстия, отростки и другие анатомические образования. На кленовидной кости овальное и остистые отверстия. На височной кости суставная ямка для нижней челюсти, наружное отверстие канала сонной артерии, наружное слуховое отверстие, соловидный отросток, Сосцевидный отросток с вырезкой и сосцевидным отверстием на нем. Сыло сосцевидное отверстие. На затылочной кости большое затылочное отверстие. Мыщелки и наружный гребень. Конец 109 страницы. Между кленовидной костью и верхушкой пирамиды височной кости располагается рваные отверстия, а между задним краем пирамиды и боковой частью затылочной кости – и ремные отверстия. Большая часть отверстий наружной поверхности основания черепа служит для прохождения сосудов и нервов, а костные отростки являются местом прикрепления мышц. Развитие черепа определяется формированием головного мозга, органов чувств и начальных отделов дыхательной и пищеварительной систем. При этом возникновение мозгового отдела и лицевого отдела черепа происходит из разных зачатков. Все кости черепа по своему развитию подразделяются на первичные и вторичные. Первичные кости проходят две стадии развития – перепончатую, соединительно-тканную и костную а вторичные кости – три стадии – перепончатую, хрящевую и костную. К первичным костям относятся большинство костей лицевого отдела черепа и кости крыши черепа, ко вторичным – кости основания черепа. Конец 110 страницы. Мозговой отдел черепа по своему развитию представляет как бы продолжение позвоночного столба и формируется из склеротомов – трех-четырех головных самитов. Мезенхима склеротомов уплотняется, и из нее вокруг мозговых пузырей и закладок органов чувств образуется соединительно-тканный перепончатый череп. Позднее около переднего конца спинной хорды закладываются так называемые прихордальные и парахардальные хрящи. Одновременно вокруг органов чувств формируются хрящевые капсулы, слуховая, обонятельная и зрительная. Затем эти хрящи и хрящевые капсулы срастаются и образуют общую хрящевую пластину основания черепа. Хрящевую стадию развития проходят боковые части затылочной кости, каменистая часть пирамида, И сосцевидный отросток височных костей, пленовидная кость, за исключением медиальной пластинки кроловидного отростка, решетчатая кость и нижняя носовая раковина. Лицевой отдел черепа, висцеральный череп, развивается из парных висцеральных жаберных дуг, расположенных вокруг головного отдела первичной кишки. Первая дуга называется мандибулярной. Из нее формируются верхние и нижние челюсти, а также две слуховые косточки, молоточек и наковальня. Вторая дуга, подъязычная, служит зачатком для малых рожков подъязычной кости, соловидного отростка височной кости и третьей слуховой косточки, стремечка. Из третьей дуги развиваются остальные части подъязычной кости А из четвертый и пятый дуг формируются хрящи гортани. На втором месяце утробной жизни в перепончатых и хрящевых закладках костей черепа появляются ядра окостенения. Они постепенно увеличиваются и сливаются между собой, при этом образуется компактное и губчатое костное вещество. Первоначально многие кости черепа состоят из нескольких частей, которые позднее срастаются в одну кость. Конец 111 страницы. При этом одни части костей проходят только две стадии развития, а другие – три. Так верхняя часть чешуи затылочной кости по своему развитию является первичной, а другие части этой кости – вторичными. В период утробной жизни процесс окостенения костей черепа не завершается. У новорожденного ребенка имеются участки перепончатого черепа. Они располагаются по углам теменной кости и получили название родничков. По срединной линии крыши черепа находятся передние, лобные и задние, затылочные роднички. А на боковой поверхности черепа с каждой стороны – Кленовидные и сосцевидные роднички. Передний родничок самый большой, расположен между лобной и теменными костями, он зарастает на втором году жизни. Задний родничок лежит между теменными костями и затылочной костью и зарастает на втором-третьем месяце после рождения. Боковые роднички замещаются костной тканью обычно к моменту рождения или вскоре после него. На основании черепа у новорожденного имеются небольшие прослойки хряща, которые с возрастом также замещаются костной тканью. У новорожденного лицевой отдел черепа недоразвит. Многие кости мозгового и частично лицевого отдела черепа фрагментированы. пленовидные лобные пазухи отсутствуют. Пазуха верхней челюсти имеет форму небольшого углубления. Возрастные особенности черепа новорожденного по мере развития ребенка постепенно сглаживаются.